— У нас нет психолога-криминалиста, — пояснил Блэк. — Это оправданные деловые расходы. Я решил, что мне нужен такой специалист в штат. — Ты зачислил меня в штат, не спросив меня? Немного подумав, Блэк кивнул. — Нет? Ну, да, временно. Пока мы не обсудим нечто формальное, как я и говорил. Он сам выгнул бровь. — Ты хотела бы услышать цифры? — Нет, — сказала я почему-то уверенно что они будут просто возмутительными? А что? Я только что сказал тебе, что... Ты понял, что я имел в виду? Блэк наградил меня очередным, бесстрастным взглядом, вскидывая руки без ответа. Видимо, он считал свои причины очевидными или не относящимися к делу, возможно. Раздраженно вздохнув, я сказала, ты никак не мог раздобыть мне разрешение на ношение скрытого оружия в Сан-Франциско за два часа просто потому что я числюсь в твоём штате сотрудников психологом-криминалистом на контракте». Недоверие всё ещё звучало в моей голове. «Поверь мне, я знаю. Я оформил его не в Сан-Франциско и даже не в Калифорнии. Я уставилась на него». «В смысле?» Блэк усмехнулся, протягивая мне пистолет рукояткой вперёд. «Хватит медлить, док. Если вещи подошли...» «Передай их сюда и одевайся обратно в уличную одежду, или я снова отвлекусь». «Ты серьезно не собираешься со мне говорить?» Сказала я, скидывая кобуру и рубашку и надевая обратно свою блузку. Я невольно взглянула на него, чтобы убедиться, что он не смотрит, а пистолетия. Блэк вздохнул, как бы и заскучав. «Теперь у тебя специальное разрешение на оружие, док, оформленное через департамент юстиции». Оно разрешает ношение скрытого оружия, тогда, когда ты работаешь под эгидой охраны и расследований Блэка. Отвечая на мой недоверчивый взгляд очередной улыбкой, Блэк посмотрел вниз, наблюдая, как я застегиваю блузку. Его глаза ненадолго выдали вспышку жара. — Что насчет периода ожидания? — спросила я. — Может, чтобы отвлечь его. — Проверки личных данных. — Обошлось без периода ожидания, — ответил Блэк, поднимая взгляд. И без написания теста. О, и без испытания в тире. Конечно, они сказали проверить тебя в этом отношении. Мы можем обсудить эти детали, когда будем работать над включением тебя в штат на постоянной основе. Проигнорировав эту часть, я покачала головой. Это невозможно, спокойно сказала я, даже для тебя. Блэк наградил меня очередной улыбкой. Эти золотистые глаза не дрогнули. «Кто ты?» — спросила я, не желая оставлять эту тему. «С чего бы им делать такое для тебя?» «Я им нравлюсь». Я просто не могла ничего поделать. Я невольно расхохоталась. И все же, в конце концов, я оставила это в покое, как и многое в этот день. Я протянула обратно кобуру, наблюдая, как он убирает ее в холчевую сумку вместе с пистолетом, одеждой и ботинками которую он уже подобрал для меня. Я наблюдала, как все это исчезает, когда он закрыл молнию, но не раньше, чем я заметила, что пистолет, который он для меня выбрал, это новая версия самозарядного 1911МП, оружие, на которое Ник пускал бы слюни. Когда Блэк забросил в другую сумку добрых полдюжины магазинов, я просто смотрела, Еще он засунул туда два пуленепробиваемых жилета. «Серьезно», — сказала я себе, — он был прав, разрешение на скрытое ношение оружия будет совсем незначительным, учитывая, что он ожидал от меня с этим пистолетом сегодня вечером. Даже Блэк не пытался убедить меня, что у него есть разрешение вломиться в Легион после закрытия. И все же какая-то часть меня находила ироничным что он мог окольными путями достать разрешение на оружие, как будто он какой-то мафиозный наркобарон в стране третьего мира. Но ему все равно приходилось совершать пустяковые преступления, чтобы выследить этого так называемого «беглого путешественника между измерениями». Но как обращался с ним его персонал, тоже не ослабляло моего любопытства. Они едва ли не преклоняли колени, когда он проходил мимо. Я заметила, что ни один из них не обменивался с ним шутками и не вел себя так, будто знает его лично. И Они также не задавали ни единого вопроса о том, кто я, или что мы делаем, или даже куда мы направляемся на этом вертолете. Более того, кажется, я не видела, чтобы кто-нибудь из них спросил у Блэка хоть что-нибудь, не имеющее отношения к тому, о чем он просил в данный момент. Я определенно почувствовала военных во многих из них. Несколько татуировок, которые я заметила на обнаженных руках у краев безупречно сидящих черных футболок, подкрепляли это впечатление. Блэк не представил мне никого и не назвал им моего имени. Сам вертолет, который выглядел скорее как какая-то модифицированная военная модель, нежели как игрушка для отдыха богатого парня, был свинцово-серого цвета с орлиным символом Блэка на дверях. Он взял наушники, протянутые ему членом команды, и забрался в кабину, как только мужчина вылез оттуда, вероятно, после проведения первоначальной предполетной подготовки. Блэк немедленно начал собственную проверку, как только парень освободил кабину и помедлил лишь для того, чтобы указать мне садиться рядом с ним. Глядя, как другой его сотрудник забрасывает три черные сумки, в грузовой отсек вертолета. Я осторожно приблизилась, придерживая волосы и пригибаясь. Я подошла туда, где весьма лощеная азиатка, одетая во все черное, придерживала для меня открытую пассажирскую дверь. Как только я пристегнулась и надела свою пару наушников, мы поднялись в воздух. Полет был коротким, но будоражущим, должна признать. Спустя каких-то несколько минут Мы приземлились на вертолетной площадке госпиталя для ветеранов чуть южнее парка Лэнц-Энд, недалеко от набережной Сатру-Бац и, конечно же, самого музея почетного легиона, который находился в северо-западном углу близлежащего Линкольн-парка. Блэк, видимо, знал кого-то или сам договорился с госпиталем, потому что один из его сотрудников в черном встретил нас на крыше, когда мы приземлились. Я смотрела, как тот же сотрудник протягивает Блэку нечто вроде компьютеризированного ключа к машине, затем распахивает заднюю дверь вертолета и выбрасывает наши три сумки с экипировкой на вертолетную площадку. Затем, поменявшись с Блэком местами в кабине, мужчина натянул наушники пилота. Блэк не приводил машину в движение с тех пор, как мы приземлились, и теперь я, слегка залюбовавшись, смотрела, как его работник, вновь приводит ее в движение. Я стояла там, придерживая волосы, чтобы не били по лицу, и смотрела, как взлетает вертолет. Воздушное судно поднялось почти по прямой линии, затем его нос накренился вниз, чтобы затем сразу же повернуться в сторону центра Сан-Франциско. Он почти скрылся из виду еще до того, как мы ушли с крыши и попали внутрь главного здания госпиталя. Вопреки нашему быстрому «прилетел-улетел», я была вполне уверена, что ненормально пользоваться вертолетной площадкой правительственного госпиталя в качестве личного парковочного места, каким бы богатым ты ни был. И все же Блэк, должно быть, уже выдрессировал меня, потому что я не стала спрашивать. Мы отнесли сумки вниз на парковку и нашли там оставленный сотрудником Блэка автомобиль, просто кликая электронным ключом несколько раз пока что-то не запищало. Забросив три сумки в багажник, мы тронулись с места. Мы также были в более-менее уличной одежде, хотя я надела черный плащ, который дал мне Блэк, а он сам все еще был одет во все черное. Мы прошли к почетному легиону через военную базу, на которой располагался госпиталь ветеранов, воспользовавшись местными дорогами в форт Эмайле, чтобы срезать дорогу которая привела нас в Линкольн-парк, к дальнему концу музея. Как только мы вошли в музей, Блэк притих и сделался спокойно сосредоточенным. По большей части мне казалось, что я наблюдаю за ним и следую за ним, не имея ни малейшего понятия, что именно он ищет. Мы сделали два круга по выставочным залам, нигде особо не задерживаясь. Большую часть времени... Блэк держал в руках свой смартфон с огромным экраном и смотрел на него как на часть окружения. Всякий раз, когда охранник смотрел на него слишком долго, Блэк начинал делать фотографии. Я заметила это, но не могла понять, было ли это лишь прикрытием. Дольше всего мы задержались во внутреннем дворике. Блэк также сделал несколько кругов по круглому выставочному залу, находившемуся прямо под двориком. Залу, находившемуся под стеклянной пирамидой, что стояла у главного входа в здание. Доминировала в этом круге света, созданном пирамидой, бронзовая скульптура, которую я не узнала. Я поймала себя на том, что смотрю на эту скульптуру намного дольше, чем на все увиденное нами. Она стояла на пьедестале из кроваво-красного мрамора и изображала ангела на крылатой лошади. Крылья обоих были расправлены, Ангел высоко поднимал скипетр с кроваво-красным драгоценным камнем. Но мой взгляд привлек не камень, а верхушка самого скипетра, которая была вырезана в форме трех соединенных спиралей, которые я узнала по мертвым телам жертв свадебного убийцы. «Блэк!» — сказала я, подзывая его жестом. Он неспешно подошел ко мне, почти не отрывая взгляда от телефона. «Блэк!» — повторила я более настойчиво. Когда он удостоил меня слегка раздраженного взгляда, я указала на скипетр. Он должен был это увидеть, но едва взглянул. Затем, нахмурившись, посмотрел на меня, развернулся на пятках и пошел прочь. Я изумленно уставилась ему вслед, гадая, знает ли он о спиральных узорах, вырезанных на телах жертв. «Я знаю», — безмолвно сказал он мне. Он не остановился. Я смотрела, как он покидает круглый выставочный зал, выходя в соседнюю комнату. Затем сама посмотрела на статую, изучая трезубую спираль. Как и раньше в морге с ником, что-то в этом символе показалось мне знакомым, но я понятия не имела, где видела его раньше. Я совершенно точно не натыкалась на эту скульптуру до сегодняшнего дня. Я немного понимала в искусстве, но имя скульптора мне было незнакомо. Выражение лица ангела казалось мне жестким, почти холодным. Ноздри лошади раздувались, она била одной ногой. Ее крылья изогнулись и расправились, скорее в боевой позе, нежели для полета, особенно если учитывать расположение развивающихся одежд ангела, поднятую руку и распростертые крылья. В другой руке, не занятый скипетром, ангел держал меч. Я никогда не видела подобного изображения ангела, даже в более апокалиптических интерпретациях Библии. Спиральный символ выглядел скорее языческим, нежели христианским. Когда Блэк снова вошел в выставочный зал, чтобы забрать меня, я спросила его об этом, а он лишь пожал плечами, опять уткнувшись в телефон, после беглого взгляда. Однако я заметила, что он сделал фото скипетра перед уходом, а также чего-то вроде клейма, вырезанного на заду лошади таким же символом. «Что это значит?» не сдавалась я. «Этот символ?» Блэк не ответил. Взгляд, которым он меня наградил, подтверждал, что он меня услышал. У меня создалось впечатление, что он не хочет это обсуждать. Не здесь. Я еще несколько секунд смотрела на символ, возможно, чтобы выжечь его в памяти. Мне пришло в голову, что это может быть искажением чего-то кельтского, например, как нацистская свастика является перевернутой версией веденического символа, который можно было найти по всей Европе и Азии на протяжении тысяч лет. Я смотрела на спирали достаточно долго, чтобы запомнить каждую частицу, Включая направление каждого завитка Достаточно долго, чтобы Блэку пришлось пощелкать передо мной пальцами Когда он захотел покинуть залы нижних этажей Когда мы проходили во второй раз Он, казалось, больше внимания уделял предметам искусства Но у меня сложилось впечатление Что он сравнивает расположение каждого объекта С чем-то на экране телефона И они наслаждаются самим искусством как таковым Я также задумалась, смотрит ли он на такие вещи, как камеры и их слепые зоны, хотя я ни разу не видела, чтобы он делал это открыто. Когда мы во второй раз вышли во внутренний дворик, я сидела возле ионических колонн и пила воду из бутылки, купленной внизу в кафе, наблюдая, как Блэк нарезает несколько кругов вокруг мыслителя Родена, который стоял рядом с выходом лицом к похожему на бассейн-фонтану. Сам фонтан обозначал центр круговой подъездной дорожки, где экскурсионные автобусы и такси высаживали пассажиров буквально напротив павильона во французском стиле. Я понятия не имела, что он делает. Однако, сидя там, я поймала себя на мысли, как так странно совпало, что это место... Частично вдохновлено архитектурой Дворца изящных искусств, где произошло последнее убийство. Жена богатого сахарного барона прикипела к этим французским репродукциям во время всемирной выставки и попросила своего мужа построить музей в том же стиле, что он и сделал. Я совсем забыла об этом из-за всего, что случилось за день. Я все еще сидела там, размышляя, когда Блэк подошел ко мне все еще держа телефон в руке. «Мы можем идти?» — сообщил он мне. «Ты знаешь, где он разместится?» — спросила я. «У меня есть идея!» — загадочно ответил Блэк. Когда я не встала немедленно, он просто продолжал нависать надо мной, источая нетерпение. «Я голоден!» — объявил он. И внув, я обстала на ноги и расправила темный плащ, в который была одета. К счастью, ношение черной одежды в Сан-Франциско ничуть не делает тебя подозрительным, по крайней мере, осенью, да и в любое время года вообще-то, особенно, когда кажется, что пойдет дождь. Подумав об этом, я подняла взгляд к небу, но Блэк уже уходил от меня грациозными, целеустремленными шагами. Я смотрела, как он исчезает в арочном проеме во французском стиле, который вел каменным ступеням, и подъездной дорожки перед музеем, а затем к 34-й авеню. Совсем капельку, вздохнув в этот раз, я последовала за ним.